Глава 13. Система Маркса. Экономическая теория капитализма и ее неизбежный крах. Параграф 1. Трудовая теория ценности. Как мы уже говорили, Маркс, удаленный в Англии от политических и, возможно, революционных баталий, посвятил оставшиеся годы своей жизни поиску механизма, с помощью которого экономическая система капитализма неминуемо и неотвратимо приведет саму себя к революционному свержению. Кратко говоря, Маркс искал механизм, благодаря которому капиталистический класс будет экспроприирован революционным пролетариатом, а затем наступит очередь различных стадий коммунизма. Ключевой элемент этого механизма Маркс нашел в трудовой теории ценности Рикардо и в концепции рекардианских социалистов, согласно которой труд является определяющим фактором ценности, а превращение капитала или прибыль прибавочной ценностью, изымаемой капиталистом из созданного работником продукта. Поскольку капитал – это всего лишь замороженный труд, любой возможный вклад в конечный продукт так или иначе есть следствие труда. Но чтобы прийти к трудовой теории ценности, то есть теории ценности, основанной на количестве рабочего времени, Маркс в своем основополагающем труде «Капитал» должен был дезавуировать другие, субъективные факторы, притязающие на определение ценности. Также он должен был доказать, что ценность неким образом овеществляется в продукте. Продукте, естественно, материальном, поскольку Маркс, как и Смит, считал нематериальные услуги непроизводительными. Эту двойную задачу он попробовал решить в самом начале первого тома капитала, и способ, к которому он прибег, говорит о многом. Маркс начинает капитал с рассуждения о товаре, предмете. Как мы уже говорили, это материальная субстанция, который обладает свойством удовлетворять человеческие потребности. Как и Рикардо, он выносит за скобки нематериальные услуги и не останавливается на ценности невоспроизводимых продуктов, для которых невозможно установить постоянные производственные затраты. Подобно Рикардо, Маркс начинает с необходимости полезности, но, как и его наставник, быстро отвлекается от этого фундаментального обстоятельства как малозначимого или вовсе незначимого для объяснения меновой ценности – пропорции, в которой товары обмениваются друг на друга на рынке. Таким образом, как это было у Смита и Рикарда, потребительская ценность и меновая ценность, или цена, оказываются разделенными. Как же в таком случае объяснить миновую ценность? Как объяснить пропорции, в которых товары обмениваются друг на друга на рынке? Затем Маркс говорит, что на первый взгляд миновые ценности кажутся относительными, что они колеблются во взаимном отношении, и поэтому продукт не обладает объективным внутренним свойством, которое определяет его ценность. Маркс желает исправить эту предполагаемую ошибку. Вот принципиально важное место – Возьмем далее два товара, например, пшеницу и железо. Каково бы ни было их меновое отношение, его всегда можно выразить уравнением, в котором данное количество пшеницы приравнивается известному количеству железа. Например, 1 квартер пшеницы x центнером железа. Что говорит нам это уравнение? Что в двух различных вещах в одном квартере пшеницы и в х центнерах железа, существует нечто общее равной величины. Следовательно, обе эти вещи равны чему-то третьему, которая само по себе не есть ни первая, ни вторая из них. Таким образом, каждая из них, поскольку она есть миновая ценность, должна быть сводима к этому третьему, к чему-то общему для них, Большее или меньшее количество чего они представляют. Так Маркс совершает критическую ошибку в самом начале изложения своей системы. Тот факт, что два товара обмениваются друг на друга в определенной пропорции, не означает, что они тем самым равны по ценности, и их миновое отношение можно выразить уравнением. Со времен Буридана и Схоластики мы знаем, Две вещи обмениваются одна на другую только потому, что с точки зрения двух участников обмена они неравноценны. Субъект А отдает предмет X субъекту Б в, в обмен на предмет Y, потому что предпочитает предмет Y предмету X, а субъект Б, напротив, предпочитает предмет X предмету Y. Знак равенства искажает эту картину. Если бы два товара, X и Y, действительно обладали равной привлекательностью с точки зрения потенциальных участников обмена, то чего ради тому и другому тратить время и терпеть неудобства, совершая ненужный обмен? Маркс сосредоточился на товаре, и это сразу сбило его с пути, поскольку дело не в самом предмете, не в самом материальном объекте, а в действующих индивидуумах которые совершают обмен и решают, стоит заключить сделку или нет. Но если нет равенства по миновой ценности, тогда, безусловно, нет и ничего третьего, к чему эти ценности должны сводиться. К первой ошибке Маркс добавляет еще одну, утверждая, что если есть равенство ценности, то неизбежно существует некая третья осязаемая вещь, которой эти ценности должны быть равны и которые могут измеряться. Однако нет никакого основания для этого скачка от равенства ценностей к измерению с помощью объективной третьей вещи. Подразумеваемое и ошибочное допущение состоит в том, что ценность есть такая же объективная величина, как вес или длина, и может быть научно измерена по некоему третьему внешнему стандарту. Совершив две вопиющие и фатальные ошибки в одном абзаце, Маркс неумолимо влечется этой логикой к столь же ошибочному заключению. Он голословно утверждает, что полезность не может иметь никакого отношения к миновой ценности, что принципиально важно для его цели, и заявляет, что потребительные ценности не имеют ничего общего с миновыми ценностями или ценами. Это означает, что все реальные свойства вещей, их содержание, их разнообразные качества и так далее, отрываются от их ценности и не могут иметь к ней никакого отношения. Исключив из рассмотрения все реально наличные свойства вещей, Маркс поневоле оставляет себе лишь товары как воплощение чистых, абстрактных и одинаковых часов работы, а веществленное в продукте – Количество якобы однородных рабочих часов. Маркс, конечно, понимает, что такой подход сопряжен с большими проблемами. Главный теоретический вопрос таков. Следует ли предполагать, что рынок покроет затраты, огромное количество рабочего времени, требующегося для изготовления продукта устаревшими методами? Книга может быть напечатана, а может быть переписана от руки – Будет ли рынок платить за огромное количество рабочих часов, необходимое для изготовления рукописных копий? Возместит ли рынок расходы на перевозку товаров по суше, более значительные по сравнению с доставкой морем? Эти неудобные вопросы Маркс обходит с помощью понятия «общественно необходимого рабочего времени». Ценность товара определяется не всем затраченным на его производство или о в производстве рабочим временем, а только таким рабочим временем, которое общественно необходимо. Но это, конечно, увертка, подменяющая ответ утверждением, которое само нуждается в доказательстве. Рыночная ценность определяется исключительно количеством общественно необходимого рабочего времени. Но что значит «общественно необходимое»? Все, что рынок сочтет таковым. Следовательно, ключевым элементом объяснения рыночной ценности оказываются решения рынка, то есть сами рыночные ценности. Затем Маркс еще сильнее осложняет свое положение. Он определяет общественно необходимое рабочее время как время, которое требуется для изготовления какой-либо потребительной стоимости при наличных общественно-нормальных условиях производства и при среднем в данном обществе уровне умелости и интенсивности труда. Здесь встает следующая проблема – как вместить множество различных трудовых свойств и умений в один однородный абстрактный рабочий час. Здесь, получив намек от Рикардо, Маркс вводит понятие «средний» и «нормальный». Все усредняется. Но каким образом получается это среднее? Оно достигается путем соизмерения, при котором высококвалифицированный исключительно производительный труд приравнивается к большему количеству единиц рабочего времени, чем труд неквалифицированного работника. Но кто решает, что чего стоит? И вновь Маркс в своей обычной манере подменяет посылку выводом. Он признает, что рынок, его относительные цены и ставки заработной платы – как раз и определяют сравнительную весомость труда. То есть определяют, какой труд более производителен или выше качеством, и в какой мере по сравнению с другими видами труда. Итак, рыночные значения ценности, цен и производительности указываются как детерминанты этих же самых ценностей и цен. Параграф 2. Нормы прибыли и прибавочная ценность. Маркс продолжает развивать свою схему в духе рекордианских социалистов. Однако, в отличие от Рикардо, земля и рента у него просто включаются в капитал, поскольку все земли так или иначе созданы человеческим трудом, а значение земли феодализма предположительно исчезает по мере развития капитализма поэтому нет необходимости рассматривать или объяснять ценность земельных участков и их цены. Таким образом, при капитализме остаются два основных класса – однородный рабочий класс, пролетариат и капиталисты. Как у Смита и Рикарда, предприниматели в этой схеме отсутствуют, и все находится в медленно меняющемся состоянии долгосрочного равновесия. Но ценности товаров – суть единственные плоды затрат рабочего времени. Капиталисты с помощью принуждения, в силу навязанных ими отношений собственности, извлекают прибыль из продукта эксплуатируемых рабочих. Эта прибыль представляет собой прибавочную ценность, ценность, изымаемую капиталистами из всей произведенной ценности. «Прибыль», – считал Маркс, – извлекается только из эксплуатируемого труда. Это прибавочная ценность, образующаяся сверх той заработной платы, которая необходима для поддержания существования рабочих. С другой стороны, прибыль не имеет никакого отношения к объему вложенного капитала, ведь капитал – это всего лишь мертвая материя, накопленный или замороженный труд, который поэтому уже нельзя эксплуатировать чтобы получать текущую прибыль. Таким образом, только живой труд может служить источником прибыли капиталиста. Но если вся прибыль извлекается исключительно из труда, это значит, что любое накопление капитала неизбежно снижает норму прибыли, получаемой капиталистом. Представим ситуацию, когда не используется никакой капитал или по терминологии Маркса постоянный капитал, и инвестиции осуществляются лишь в форме переменного капитала, идущего на заработную плату. Предположим, что производственная прибыль составляет 100 долларов, а весь переменный капитал или фонд заработной платы составляет 1000 долларов. Тогда норма прибыли составит 10%. Допустим теперь, что сделаны инвестиции основного капитала в размере 1000 долларов. Общий объем инвестиций в этом случае составит 2000 долларов. Но поскольку прибыль извлекается только из труда, она по-прежнему составит 100 долларов, а норма прибыли опустится до 5%. Но чем же определяется уровень заработной платы? Количество денег, которое капиталистический класс неохотно выделяет рабочим. Здесь на сцене появляется Мальтус и Железный закон заработной платы. Они утверждают, что заработная плата во все времена тождественно средством, необходимым для поддержания существования. Маркс, естественно, поспешил освободить будущую коммунистическую утопию от всех мальтузианских проблем и объявил, что выводы Мальтуса и Железный закон действительны только для капитализма но, безусловно, не будут иметь силы при коммунизме. Следует подчеркнуть, что железный закон играет принципиально важную роль во всей системе Маркса. С точки зрения Маркса, ценность и цена каждого товара определяются издержками, то есть количеством рабочего времени, вложенным в его производство. Маркс считал, что на рынке капиталисты оплачивают рабочим ценность их рабочей силы, под этой последней он понимал, конечно, не производительность или предельную производительность, а стоимость производства и поддержания труда, то есть издержки или количество рабочего времени, необходимое для снабжения рабочих средствами к существованию. Профессор Конвей в своем в целом превосходном критическом обзоре марксизма утверждает, что теория прибавочной ценности не нуждается в железном законе заработной платы, поскольку капиталисты могут изымать некоторую прибавочную ценность даже в том случае, если заработная плата рабочих выше прожиточного минимума. Все верно, за исключением лишь того, что в этом случае заработная плата в марксистской системе оказывается неопределенной и исчезает всякое основание считать, что прибавочная ценность вообще существует или хотя бы играет заметную роль в экономике. Кроме того, если заработная плата не ограничена прожиточным минимумом, существование рабочих при капитализме может быть не таким уж и жалким. А если так, будет ли у рабочих сильный стимул к революционному свержению капитализма, которое Маркс объявил неизбежным? Ведь в манифесте Коммунистической партии Маркс и Энгельс со всей определенностью утверждали, что средняя заработная плата – это всегда минимальная заработная плата, то есть то количество средств к существованию, которое абсолютно необходимо для простого поддержания существования рабочего в качестве рабочего. Поэтому того, что наемный рабочий получает за свой труд, хватает лишь на продолжение самого существования и его воспроизведения. А Энгельс в своей поздней работе Антидюринг 1878 год утверждает, что крупное промышленное производство ограничивает внутреннее потребление масс полуголодным существованием. Таким образом, в концепции Маркса присутствуют неразрешимые проблемы. Его теория подразумевает, что поскольку прибыль получается только за счет эксплуатации труда, в отраслях с большим основным капиталом нормы прибыли ниже, чем в тех, где главное значение имеет сам труд. Однако даже сам Маркс был вынужден признать, что рынок не подтверждает эту теорию. На рынке, как хорошо было известно еще Смиту и Рикардо, существует тенденция к уравниванию норм прибыли во всех отраслях. Но как это возможно, если в тех отраслях, где основное значение имеет сам труд, а не средство производства, нормы прибыли, должны быть выше, неизбежно и постоянно. Здесь в схеме Маркса зияет самая заметная брешь. Маркс признавал, что в реальной действительности нормы прибыли явно тяготеют к выравниванию, или, как называл это он сам, к средней норме прибыли, и что реальные цены или миновые ценности на капиталистическом рынке складываются не на основании затраченного количества труда, Маркс понимал серьезность проблемы и обещал решить ее в очередном томе «Капитала», но решал ее всю оставшуюся жизнь без всякого результата. В первую очередь, видимо, потому, что рано прекратил работу над «Капиталом» и сам не выпустил больше ни одного тома. В первом издании своего великого труда «История теории капитала и процента», опубликованного в год смерти Маркса, 1884 Выдающийся австрийский экономист Ойген фон Бембаверк, критикуя Маркса, указал, «Маркс осознал, что здесь имеется явное противоречие, и ради спасения своей концепции счел необходимым пообещать разрешить его впоследствии. Но это обещание не было выполнено и не могло быть выполнено». Впоследствии Дом Бембаверк отметил, что растущий легион адептов Маркса продолжал пребывать в уверенности, что их учитель в конце концов сможет ликвидировать этот тяжкий и, по видимости, неустранимый дефект марксистской системы. Затем, в предисловии ко второму, посмертно изданному тому «Капитала», Энгельс игриво и немного по-детски объявил, что в следующем томе Маркс непременно решит злополучную проблему нормы прибыли и ценности, и пригласил всех марксистских и прочих экономистов принять участие в своего рода призовом конкурсе, отгадать, какой выход найдет Маркс из этого, на первый взгляд, неразрешимого противоречия. В течение 9 лет, вплоть до выхода последнего, третьего тома «Капитала», неожиданно большое количество экономистов попробовало свои силы в этой игре. В предисловии к долгожданному третьему тому, опубликованному в 1894 году, Энгельс за год до своей смерти с торжеством заявил, что ни один экономист не заслужил приза. Таким образом, Энгельс повел себя гораздо беспечнее, чем Маркс, когда обратился к публике и возвестил о «решении», которое Маркс явно не считал возможным обнародовать. Через два года после выхода третий том подвергся детальной уничтожающей критике в обширной рецензии Бембаверка «К завершению марксистской системы». И по прошествии столетия сокрушительный разгром третьего тома, а следовательно и всей марксистской системы, остается окончательным и бесповоротным. В сфере профессиональной экономической теории вердикт Бембаверка сразу стал пользоваться безоговорочным авторитетом и с тех пор сохраняет его, успешно выполняя роль прививки от марксистского вируса и, несомненно, от трудовой теории ценности, по крайней мере для экономистов. К сожалению, аргументы Бембаверка были слишком специальными, чтобы приобрести большое влияние вне среды профессиональных экономистов, и с тех пор марксизм оказался чрезвычайно привлекательным для многих социологов, историков, литераторов и прочих интеллектуалов, как правило, слабо разбирающихся в экономике. Если взять самое главное, Бембаврг предельно четко формулирует принципиальное внутреннее противоречие марксистской теории. Маркс утверждал, что товары обмениваются на рынке пропорционально количеством овеществленного в них труда, то есть их ценность определена количеством необходимых для производства рабочих часов, и вместе с тем признавал, что нормы прибыли на все товары тяготеют к уравниванию. Но если первое положение верно, нормы прибыли должны неизменно снижаться пропорционально капиталоемкости и повышаться пропорционально трудоемкости производства. Маркс обещал справиться с этим неразрешимым противоречием в третьем томе и примирить два несовместимых положения. В своей рецензии Бем Баварк показал, что предложенное Марксом «решение» это лишь видимость, и что на самом деле он фактически признал свое поражение. То есть признал, что на капиталистическом рынке нормы прибыли примерно одинаковы, а потому цены формируются непропорционально количеству рабочего времени, затраченного на производство товаров, и не определяются этим временем. Действительно, Маркс просто взял стандартную теорию Рикарда и признал, что цены реально определяются издержками, или в терминах Маркса – ценами – на производство плюс средняя норма прибыли. Таким образом, Маркс, делая вид, что спас свою теорию рассуждениями о том, как конкуренция превращает ценности в цены производства, фактически полностью отказался от трудовой теории ценности, тем самым похоронив всю свою систему. Затем Бембаверк переходит к систематической критике всевозможных попыток Маркса защитить свою позицию, включая несуразное утверждение, что совокупная ценность равна совокупным ценам всех товаров. Весьма поучительно посмотреть, какова была реакция марксистов на третий том «Капитала» и критику баварка которая выявила принципиальное внутреннее противоречие их системы. Очень часто они реагировали как служители религиозного культа, а не как честные ученые. Когда их систему уличали в вопиющих ошибках, в противоречиях или ложных предсказаниях, они спасали ее путем подтасовок. То есть утверждали, что теория говорила совсем о другом и предсказано было тоже совсем другое. Похожим образом, очень популярная в начале 1840-х годов секта миллеритов уверенно называла точный день второго пришествия Иисуса в 1843 году. Когда в указанный срок этого не произошло, миллериты в типичной для них манере признали небольшую неточность в своих вычислениях и отложили счастливый день на несколько месяцев. Когда Иисус вновь не снизошел, Большинство последователей Миллера покинули его, но некоторые самые упорные изменили условия явления и стали утверждать, что на самом деле Иисус явился в назначенный срок, но невидимым образом, а зримая часть второго пришествия еще впереди. Из этой небольшой группы возникла секта адвентистов седьмого дня. Так, и запасной позиции марксистов было абсолютно ложное утверждение, будто Маркс никогда не говорил, что определенная трудом ценность определяет рыночные цены или как-то на них воздействует. Маркса, заявляли они, не интересовали такие мелочи, как рыночные цены. Его создаваемая количеством труда ценность просто каким-то таинственным образом овеществлялась в рыночных товарах и по всей вероятности, не имела решительно никакого отношения к реальному миру рыночного капитализма. Так, Пол Суизи уверял, что Маркс вообще не занимался ценами, а занимался тем, что сейчас можно назвать экономической социологией. Хоул в книге «Что на самом деле имел в виду Маркс» попытался показать, что с точки зрения Маркса, в отличие от других экономистов, Ценность никак не влияет на цены, а по определению является количеством рабочего времени, овеществленного в продукте. Александр Грей подверг Коула справедливой и разгромной критике. Тождество ценности и овеществленного труда, несомненно, было тем, что, как считал Маркс, он доказал, и что таким образом нуждалось в доказательстве на первых страницах капитала. Если тождество ценности и труда есть лишь утверждение и допущение, то мы, по крайней мере, знаем, какое значение Маркс вкладывает в понятие ценность. Но в данном случае мнимое доказательство во вводной главе – это пустое место, поскольку нечто просто утверждается, но никак не доказывается. И выходит, что весь капитал, построенный на произвольном утверждении, которое якобы является выводом, Это пример тщетного хождения по кругу, даже более тщетного, чем считали возможным самые критичные критики. Если же, напротив, тождество ценности и труда есть предмет доказательства, а не утверждения, тогда нам остается лишь догадываться, что Маркс понимал под ценностью. Большинство официальных марксистов воспользовались этой лазейкой, и спасали трудовую теорию ценности путем объявления ее незначимой. Единственной полномасштабной попыткой опровергнуть Баварка стала работа австрийского марксиста Рудольфа Гильфердинга 1877-1941 года. Критика Маркса у Баварка Она вышла в 1904 году, а в 1920 году появился английский перевод. Апология Гильфердинга полна грубых подтасовок, ибо утверждает, в частности, что Маркс не считал ценности детерминантами цен. Показательно, что друг Гильфердинга и тоже видный австрийский теоретик марксизма Отто Бауэр признал, что Гильфердинг никогда по-настоящему не понимал суть проблемы. Бауэр записался на семинар Бембаверка в Венском университете, чтобы ближе ознакомиться с его доводами и попытаться опровергнуть его критику. Но в итоге Бауэр отказался от этого намерения, фактически признав, что марксистская трудовая теория ценности недоказуема. Большинство современных теоретиков марксизма считают трудовую теорию ценности большой головной болью, а самые продвинутые марксисты совершенно отказались от нее, Хотя, к сожалению, не отказались от системы, принципиально важной и необходимой частью которой эта теория является. Любопытным примером апологии марксизма является книга, широко и неуемно разрекламированная как «Критика марксизма» «Марксизм» профессора Томаса Соуэлла. Он воспроизводит позицию Гильфердинга, добавляя к ней собственные ошибки. Соуэлл порицает Баварка за постоянное непонимание Маркса в тех местах, где дотошный Баварк как раз прекрасно его понимал. И вслед за Гильфердингом ошибочно заявляет, что Бембаверк и другие критики были неправы, считая, что Маркс отождествлял ценность с ценами. Между тем, Баварк и другие хорошо знали, что у Маркса созданная трудом ценность предположительно определяет миновую ценность, или цены, но не тождественно ей. Странно также, что автор, усиленно порицающий известных экономистов, которые писали о марксистской экономической теории, но ни разу не цитировали Маркса, сам во всеуслышание заявил, что Маркс нигде не упоминает теории ценности, вопреки многочисленным и нигде не подкрепленным утверждениям в исследовательской литературе. Как указывает автор рецензии на книгу Соула, такое упоминание легко можно найти в третьем томе «Капитала». Хотя правоверные марксисты, естественно, не признают этого, запасная позиция Гильфердинга, спасающая уравнивание прибыли в реальном мире, достигает своей цели дорогой ценой – за счет отказа от трудовой теории ценности или, что то же самое – за счет сохранения ее в виде пустой и ничего не значащей оболочки. Но если трудовой теории ценности нет, тогда нет и прибавочной ценности, нет эксплуатации, и у пролетариата нет никакой причины восставать против системы, при которой его продукт отнюдь не подвергается систематической конфискации капиталистическим классам. Самым интересным и ярким образцом пламенного марксиста который вел себя достойно, когда сталкивался с вопиющими противоречиями между первым и третьим домами капитала, был итальянский экономист Акилле Лориа 1857-1943 годы. Первый том он назвал «образцовой работой», в которой все великолепно, все несравненно и чудесно. А вот третий том он воспринял как тяжкий смертельный удар по собственной системе Маркса. Лоре даже не нужно было дожидаться критики Бьембаварка. В своей рецензии на третий том он назвал его не решением, а мистификацией, русским походом Наполеона марксистской системы, полнейшим теоретическим банкротством, научным самоубийством и полнейшим отказом от своего учения. Предоставим Александру Грею сказать последнее проницательное и ироничное слово о теории ценности Маркса. Следить за тем, как Баварк или Джозеф препарируют Маркса – это сомнительное удовольствие, поскольку пишут они скучно и настолько дотошно, что цепляются даже к значению слов, не понимая, что действительно подразумеваемое Марксом не имеет никакой связи с его подлинными словами. А следить, как интерпретируют Маркса его друзья, это удовольствие уже совсем другого рода. Совершенно очевидно, что никто из них не знает, что на самом деле думал Маркс. У них есть существенное сомнение по поводу того, что он говорил, и есть даже подозрение, что сам Маркс не понимал, что делает. В частности, никто не может объяснить нам, что Маркс разумел под ценностью. Более того, за всеми этими гаданиями обнаруживается нечто удивительное, нечто, можно сказать, совершенно небывалое. С одной стороны, капитал – трехтомный труд, излагающий теорию ценности в ее разнообразных приложениях. С другой стороны, Маркс ни разу не снисходит до объяснения того, что он понимает под «ценностью». Соответственно, каждому, перед кем разворачивается этот свиток длиной с 1867 по 1894 год, приходится уяснять это самостоятельно. И никто не знает, к какому миру все это относится. Может быть, к миру, в котором писал Маркс? Или к абстрактному, чистому капиталистическому миру, существующему только в воображении и больше нигде? Или... Сколь бы странным ни показалось такое предположение, Маркс, возможно, сам того не сознавая, мыслил категориями средневекового мира. Никто не знает, что перед нами. Визеншафт, наука, лозунги, мифы или инкарнации. Маркс, как говорили, был пророком, и это предположение в объяснительном плане, видимо, самое работоспособное не следует подходить к Иеремию или Изекилю с мерками, пригодными для людей менее одухотворенных. Возможно, ошибка мира и большинства критиков как раз в том и состоит, что они не считали Маркса настоящим пророком, человеком, стоящим выше логики, говорящим загадочные и непонятные слова, которые каждый человек может толковать как хочет. Параграф 3. Законы движения. Часть 1. Накопление и централизация капитала. Итак, Маркс сформулировал, по крайней мере, к своему собственному удовлетворению, трудовую теорию ценности и примирил ее с тенденцией к уравниванию норм прибыли. Но объяснительные законы функционирования капиталистической системы сами по себе его не слишком интересовали. Гораздо больше его интересовало то, что он называл «законами движения» показательно-механистический термин «капиталистической системы», то есть ее неотвратимого следования к победе революционного коммунизма, которая совершается с непреложностью законов природы. Как же и куда обречен был двигаться капитализм? Важнейшим свидетельством неизбежной участи капитализма является непреложный закон снижения нормы прибыли. Согласно Марксу, существующая единообразная и усредненная норма обречена на снижение. У Смита и Рикарда были теории снижения нормы прибыли, обе выведенные совершенно разными способами и обе ошибочные. По Смиту норма прибыли, или процент, определяется запасом капитала. Чем больше капитала накоплено, тем ниже норма прибыли. Напротив, Рикардо опасался, что землевладельцы будут все больше диктовать экономике свои условия, по мере того как непрекращающийся рост населения заставит обрабатывать даже плохие земли. Количество необходимого для производства рабочего времени вырастет, а это приведет к росту номинальной заработной платы и ренты и, соответственно, сильно снизит прибыль. Маркс объясняет снижение нормы прибыли постепенным накоплением капитала, но объясняет иначе, чем Смит и Рикардо. Как мы уже говорили, капитал, с точки зрения Маркса, это мертвый груз, не приносящий капиталисту никакой прибыли. Вся прибыль получается за счет эксплуатации живого труда, поэтому накопление капитала неизбежно снижает норму прибыли пропорцию совокупной прибыли по отношению к совокупному вложению капитала. А поскольку отличительное свойство капитализма состоит в постоянном накоплении капитала, это означает, что капитализм обречен на безостановочное снижение нормы прибыли. Однако можно спросить, если накопление капитала неумолимо ведет к снижению прибыли, почему же капиталисты которые явно стремятся получать как можно больше прибыли, продолжают накапливать капитал. Почему они упорно пилят сук, на котором сидят? Один из марксистских ответов на эту загадку – конкуренция. Ленинисты в особенности склонны утверждать, что якобы сравнительно позднее возникновение монополистического капитализма и империализма Стремление капиталистов создавать картели или инвестировать капитал за границей объясняется желанием преодолеть ужасные последствия конкуренции. Но простая апелляция к конкуренции вряд ли может служить ответом. Несомненно, например, что появление нового открытия или новой отрасли может поначалу приносить очень высокую прибыль. Но стремящиеся к этой прибыли новые конкурирующие фирмы в конце концов снизят норму прибыли в данной отрасли. Однако в краткосрочной перспективе, по крайней мере до установления равновесия, эти удачливые капиталисты будут получать высокую, выше нормального уровня прибыль. У Маркса же бизнесмен, накапливающий капитал, теряет прибыль на каждом этапе пути, а не просто в долгосрочной перспективе. Поэтому трудно понять, что вообще заставляет любого капиталиста на любой стадии стремиться к накоплению. Окончательный ответ Маркса на эту загадку обманчиво прост. Капиталисты, несмотря на неизбежное падение их прибылей в будущем, занимаются накоплением потому, что к этому их побуждает непреодолимая иррациональная тяга или инстинкт. Такое, с позволения сказать объяснение, конечно, ничего не объясняет. Вместо объяснения нам предлагаются эффектно звучащие, но в конечном счете ничего не означающие слова «влечение» или «инстинкт». С таким же успехом одно время объясняли возникновение сонного состояния после курения опиума тем обстоятельством, что опиум действует как снотворное. Обратим внимание на этот лейтмотив иррациональности, который звучит в первом томе «Капитала», когда речь заходит о капиталистическом накоплении. Накопляйте, накопляйте. В этом Моисей и Пророки. Итак, сберегайте, сберегайте, то есть превращайте, возможно, большую часть прибавочной ценности или прибавочного продукта обратно в капитал. Накопление ради накопления. Производство ради производства. Но не ради прибыли. Похожая тема звучит в ранней работе Маркса «Наемный труд и капитал». Это закон, который вновь и вновь сдвигает буржуазное производство со старого пути и заставляет капитал напрягать производительные силы труда потому, что он уже сделал это. Этот закон не дает капиталу покоя и постоянно шепчет ему на ухо «Продолжай». Продолжай. Маркс и марксисты могли бы, конечно, объяснить обоснованность накопления капитала другим способом – перейти на запасную позицию Гильфердинга и признать, что трудовая теория ценности не имеет отношения к реальному миру. Маркс и впрямь вступил на этот путь, хотя вместе с тем и твердил о мистической тяге к накоплению ради самого накопления. Он допускал… Что капиталисты-новаторы поначалу действительно получают прибыль более высокую, чем преобладающая на рынке единообразная средняя норма. За этими пионерами, имеющими добавочную прибыль, следуют подражатели и конкуренты, и в конце концов норма прибыли опускается до уровня равновесия, или до среднего значения. Что же, все верно, и в данном случае реальность вновь побеждает. Однако за признание реальности вновь приходится платить слишком высокую цену. Ведь если подобный процесс типичен для рынка, то почему норма прибыли вообще должна снижаться? Мало того, почему это непреложная и необратимая тенденция? Вновь, как в противостоянии Бембаверка и Гильфердинга, марксисты могут сохранить связь с реальностью только за счет отказа от марксистской системы. К сожалению, на такую уступку они не идут и продолжают утверждать, что реальность нужно лишь чуть-чуть подогнать к истинной теории. Но какой бы путь ни избрали марксисты, им принципиально важно сохранить тезис о постоянном накоплении капитала, поскольку лишь благодаря такому накоплению можно повышать производительность и, в частности, внедрять в экономику технологические новшества. Не следует забывать, что именно технологическими новшествами капиталисты роют себе могилу. Капиталистическая система и капиталистические отношения становятся оковами, препятствующими технологическому развитию. То или иное технологическое достижение, которое капитализм не сможет использовать, под конец жизни таковым Маркс считал электричество, послужит искрой, необходимой и достаточной причиной неизбежного свержения капитализма и перехода власти к последнему историческому классу – пролетариату. Из тенденции к накоплению капитала и развитию технологий для Маркса вытекали два неизбежных, с его точки зрения, следствия. Первое – это концентрация капитала, под которой Маркс понимал естественную для каждой фирмы тенденцию к укрупнению и росту масштабов производства. Разумеется, в современном мире мы наблюдаем многочисленные примеры роста масштабов производства и размеров фирм. Однако рост этот происходит не в силу непреложного закона. Почему накопление капитала не может находить выражение в увеличении количества фирм, а не только в увеличении размера каждой из них? Ведь в то время как одни компании действительно растут, Другие прекрасно себя чувствуют, оставаясь сравнительно небольшими по размеру и гибкими в этом отношении. Огромные автомобильные заводы Генри Форда первое время оставались экономичными и прибыльными. Однако потом, в 1920-е годы, они стали приносить большие и неизбежные убытки поскольку такое крупное производство оказалось неспособным гибко реагировать на изменения природы и формы потребительского спроса. И если автомобильные сборочные заводы, как правило, велики, то заводы и фирмы, производящие узлы и комплектующие, напротив, обычно невелики. Кроме того, новые и небольшие фирмы часто опережают гигантов во внедрении новых открытий и технологических новинок в той самой области, которая больше всего интересовала Маркса. Крупные фирмы имеют тенденцию становиться бюрократизированными, костными и слишком зависимыми от сложившейся на производстве традиционной интеллектуальной и финансовой политики. Раз за разом лишь новые, небольшие фирмы оказываются на переднем крае технологического прогресса. Если марксистский закон концентрации капитала по большому счету недействителен, то со следующим утверждением Маркса, законом централизации капитала, дело обстоит даже хуже. Маркс предложил непреложный закон, согласно которому небольшие фирмы в каждой отрасли сходят со сцены и поглощаются все более и более малочисленными крупными фирмами. Одним словом, Закон Маркса фиксирует тенденцию к монополизации производства. Первая причина в том, что конкуренция всегда приводит к краху многих мелких капиталистов, чьи капиталы частью переходят в руки победителей, а частью совершенно исчезают. В качестве второй причины Маркс привел появление акционерных компаний или корпораций, способных концентрировать в одной организации массу мелких капиталов. Однако процессу концентрации или монополизации могут противодействовать и реально противодействовали такие явления, как развитие новых технологий, о чем мы уже говорили, и географическое расширение конкуренции. Так, если отвлечься от небольших инновационных фирм, которые упомянуты выше, Господство американской автомобильной «большой тройки» было ликвидировано ростом иностранной, японской, немецкой и так далее конкуренции. Далее, если небольшие семейные продовольственные магазины одно время были вытеснены, то предполагаемая монополизация розничной продовольственной торговли фирмой A&P в 1930-х годах развеялась благодаря появлению новой системы супермаркетов. Потом и небольшие магазины вернулись в новой форме в виде магазинов повседневного спроса, торгующих круглосуточно. В Нью-Йорке в последние годы крупные супермаркеты были превзойдены по качеству и ассортименту фруктов и овощей корейско-американской сетью семейных круглосуточных магазинов. В конце 19-го начале 20 века Монопольное положение американской компании Standard Oil в области переработки нефти исчезло, поскольку ее руководство не смогло понять, что новые нефтяные поля в Техасе и Оклахоме это будущее нефтедобычи, и не смогло предугадать, что основным нефтепродуктом вскоре станет не керосин, а бензин. Эта недальновидность и негибкость позволила таким поначалу небольшим, но предприимчивым новым фирмам, как. Гольф и Техасо быстро войти в игру и ликвидировать господство стандарт в нефтяной отрасли. Последний и поучительный пример появления неоправданно крупных фирм и убыточных монополий – это грандиозный бум слияний 1899-1901 годов. Десятки и даже сотни компаний, соблазненных монополистической прибылью, сливались тогда в одну крупную фирму, почти в каждом случае терпели большие убытки и вынуждены были давать дорогу энергичной конкуренции с многочисленными участниками. Итак, никто не в силах предсказать, куда унесут ветры конкуренции. Творчество и упадка. Новаторство и застоя. Несомненно, что одним из отличительных свойств капитализма является постоянное расширение ассортимента качественной продукции. И эта тенденция способствует скорее децентрализации, нежели марксистской централизации. Достаточно привести такой пример. Ничто не свидетельствует о том, что сегодня американская промышленность централизована больше, чем на рубеже 20 века. Если, конечно, не считать многочисленных попыток федерального правительства искусственно стимулировать централизацию. Наконец, развитие акционерных компаний – имеет еще одно измерение, о котором Маркс, естественно, не упоминает. Сам механизм, позволяющий акционерной компании аккумулировать недоступную иным путем массу капитала, трансформировал прежнюю экономику с небольшим количеством капиталистов в современный мир, где каждый человек, сколь бы малым капиталом он не располагал, может стать и становится капиталистом. Ведь фактически у каждого есть акции каких-нибудь компаний или паи пенсионного фонда, который вкладывает деньги в акции и облигации. Фраза «каждый человек – капиталист» звучит сейчас не как лозунг на будущую перспективу, а как констатация объективного положения вещей. Однако с этим положением связано одно обстоятельство, над которым насмехаются марксисты и левые либералы – Они, в общем, вполне справедливо указывают, что индивидуальный собственник нескольких акций не обладает никаким влиянием на компанию. Но их насмешки основаны на невежестве, поскольку акционеры по своему положению подобны потребителям. Отдельный потребитель почти никак не может повлиять на ассортимент и количество товаров и услуг, но массовый потребитель обладает полной экономической властью. Равным образом Человек, владеющий одной акцией, не может влиять на решение компании. Но недовольство даже сравнительно небольшого меньшинства акционеров может дорого обойтись крупным акционерам, если недовольные начнут продавать свои акции и тем снизят общую котировку компании. Крупные акционеры непосредственно контролируют компанию, но гораздо более значительная косвенная власть сосредоточена в руках массы мелких владельцев акций. Точно таким же образом верховная экономическая власть над каждой фирмой принадлежит массе потребителей, которые решают, стоит ли покупать продукт фирмы и в каком количестве. Однако вернемся к Марксу и его законам концентрации и централизации капитала. Мы сейчас начинаем понимать логику, побуждавшую Маркса считать, что капитализм неотвратимо и быстро идет к уготованному ему концу. Во-первых, конечно, Маркс должен опираться на свою нелепую, монолитную двуклассовую модель, которая все больше сводит общество к двум однородным классам с соответствующими интересами – капиталистам и пролетариату. Но закон централизации капитала означает, что ряды капиталистов постоянно редеют, что, как мы видели, прямо противоречит практически всеобщему расширению этих рядов, благодаря возникновению рынков капитала и акционерных компаний. Все более малочисленные и все более богатые капиталисты экспроприируют менее удачливых братьев по классу и отправляют их прямиком в ряды пролетариата, поскольку в бинарной системе Маркса другого места для них нет. Таким образом, еще до появления на сцене рабочих сами капиталисты изводят себя и оказываются в положении осажденных. Откровенную нелепость этой картины невольно продемонстрировал немецкий марксист Карл Каутский, прозванный Энгельсом по правилам апостольского преемства следующим папой марксистского движения. Каутский предельно упрощает логику учителя и в книге Эрфурдская программа» резюмирует весь процесс так. Тенденция капиталистического производства клонится к сосредоточению средств производства, уже ставших монополией класса капиталистов, во все меньшем и меньшем числе рук. Это развитие в конце концов ведет к тому, что все средства производства данной нации или даже всего мирового хозяйства сделаются частной собственностью отдельной личности или акционерного общества, которые будут распоряжаться ими по своему произволу. Весь хозяйственный механизм превратится в одно единственное чудовищное предприятие, в котором все служат, все принадлежат одному господину. Частная собственность на средства производства приводит в капиталистическом обществе к тому, что все лишаются собственности за исключением одного человека. Она ведет, следовательно, к своему собственному упразднению, к лишению всех собственности и к порабощению всех. Более того, мы движемся к такому положению вещей быстрее, чем кажется большинству. Но потом Каутский, видимо, замечает абсурдность позиции, в которую загнала его логика марксистской системы. Дабы у нас не возник соблазн сидеть и ждать единственного голдфингера, который владеет несчетными квадриллионами долларов и властвует над обнищавшими рабами во всем мире, Каутский спешит предупредить, что миру не придется ждать, когда весь процесс полностью завершится. Ведь даже приближение к такому состоянию должно довести все страдания, противоположности и противоречия в обществе до такого предела, что они станут невыносимыми, и если развитию заблаговременно не будет дано другое направление, общество выйдет из своей колеи и распадется на части. Однако, к своему несчастью, Каутский не успел остановиться до того, как по неосторожности продемонстрировал всю абсурдность марксистской модели. Параграф 4. Законы движения. Часть 2. Обнищание рабочего класса. В марксистской схеме важнейшим следствием сокращения капиталистических рядов является параллельное расширение рядов пролетариата и его растущее обнищание, Два антагонистических класса следуют каждой своей собственной диалектике, кульминационной диалектике марксистской системы. С одной стороны, класс капиталистов продолжает уменьшаться и концентрировать богатство до тех пор, или почти до тех пор, пока не появится один единственный человек, владеющий богатством всего мира. С другой стороны, пролетариат увеличивается, нищает, и страдает до тех пор, пока пролетарские массы не восстанут и не возьмут вверх. Но пусть сам Маркс поведает заключительную историю, как она представлялась ему в предпоследней главе первого тома «Капитала». Рука об руку с этой централизацией или экспроприацией многих капиталистов немногими развивается кооперативная форма процесса труда в постоянно растущих размерах. Развивается сознательное техническое применение науки, планомерная эксплуатация земли, превращение средств труда в такие средства труда, которые допускают лишь коллективное употребление, экономия всех средств производства путем применения их как средств производства комбинированного общественного труда, втягивание всех народов в сеть мирового рынка, а вместе с тем интернациональный характер капиталистического режима. Вместе с постоянно уменьшающимся числом магнатов капитала, которое узурпирует и монополизирует все выгоды этого процесса превращения, возрастает масса нищеты, угнетения, рабства, вырождения, эксплуатации, но вместе с тем растет и возмущение рабочего класса, который постоянно увеличивается по своей численности, который обучается, объединяется и организуется механизмом самого процесса капиталистического производства. Монополия капитала становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют. Здесь перед нами принципиально важный пункт марксистской теории. Рост обнищания рабочего класса – ключ ко всей системе, поскольку именно оно приводит капитализм к его неотвратимой участи и замещению пролетариатом. Ведь если обнищания нет, то у рабочего класса нет причин восставать против усиливающейся эксплуатации и разрушать капиталистическую оболочку. Эти оковы технологического прогресса. Как же Маркс доказывает растущее обнищение пролетариата? Эта задача, по-видимому, приводила Маркса в отчаяние, поскольку он перепробовал разные, контрастирующие и даже взаимоисключающие доводы. Складывается впечатление, что Маркс судорожно пытается умножить эти доводы, пусть и слабые, в надежде найти хоть один пригодный, то есть способный доказать неизбежность следующей стадии истории – пролетарского коммунизма. Но все попытки доказать прогрессирующее обнищание с самого начала натыкаются на непреодолимое препятствие, которое самым ясным образом продемонстрировал Людвиг фон Мизес. Ведь если заработная плата рабочих во все времена соответствует минимальному прожиточному уровню и остается на этом уровне в силу железного закона, как могут рабочие жить все хуже и хуже? Они и так существуют на максимальном пределе нищеты. Но если по этой причине они не могут жить еще хуже, где же та динамика, которая должна привести к восстанию масс и свержению системы? Мы можем, конечно, допустить, что новые пролетарии, безжалостно вытесненные в ряды рабочего класса победоносными коллегами-капиталистами, будут особенно недовольны своей новой участью в жизни. Но Маркс, несомненно, не стал бы ограничивать ряды своих революционных рабочих только сравнительно небольшим числом недавно деклассированных капиталистов. Особенно потому, что рабочие массы и так существуют в том положении, в каком пребывали всегда, то есть на грани выживания. Отвлечемся на мгновение от внутреннего противоречия с железным законом заработной платы и посмотрим, как же именно предполагает Маркс обосновать мнимый закон прогрессирующего обнищания пролетариата. Один вариант таков. Постоянное снижение нормы прибыли ставит капиталистов перед необходимостью выкачивать больше прибыли, то есть все сильнее изнурять и эксплуатировать пролетариат, заставлять его работать больше и дольше. Но помимо проблемы вездесущего железного закона, Маркс столкнулся с другой проблемой. Почему же капиталисты сначала допускали умеренную эксплуатацию, а затем, при снижении нормы прибыли, стали ужесточать? Разве капиталисты не стремятся всегда и при любых условиях к максимальной норме прибыли. Но если так, и если только мы не предположим, что алчность и жажда прибыли у капиталистов внезапно возросли, то у них никогда не ослабевает стремление выжить из рабочих максимум прибыли. Но тогда как может снижение нормы прибыли побудить их к запредельной эксплуатации? Одной только жажды прибыли для этого явно мало. Затем Маркс пытается нащупать другую причину повышения эксплуатации труда и снижения заработной платы – ускоряющийся рост постоянной промышленной резервной армии – легиона безработных. Рост конкуренции со стороны безработных приводит к снижению заработной платы и проявляется все сильнее по мере развития капитализма. Но как возможно постоянная армия безработных – если они вообще ничего не получают? Почему они не умирают с голода еще до того, как смогут создать конкурентную угрозу работающему пролетариату? Если Маркс скажет, что безработные быстро вливаются в ряды трудоустроенных и тем самым снижают заработную плату, тогда исчезает обязательное условие прогрессирующего обнищания, наличие постоянной и растущей армии безработных. Так на что живут безработные, и как поддерживают свое существование. Далее, откуда берется промышленная резервная армия? Экономисты-рыночники хорошо знают, что при снижении заработной платы безработица быстро исчезает. Она становится постоянной лишь в том случае, если заработная плата поднята выше уровня рыночного равновесия. И если, как утверждает Маркс, конкуренция со стороны армии безработных снижает заработную плату, тогда эта армия должна быстро исчезнуть и больше не доставлять проблем. Но что же, собственно, приводит к появлению промышленной резервной армии? С точки зрения Маркса, это старинный жупел, технологическая безработица. Производство механизируется, и рабочие, предположительно, все время остаются без работы. Но как быть с повышением спроса и увеличением производства, которое следует за технологическими новшествами? Как быть с повышением спроса на продукцию и ресурсы в других отраслях, пользующихся более дешевыми продуктами технологически-передовой отрасли? И как быть с тем, что низкая заработная плата – это естественный рыночный способ достижения полной занятости? Технологическая безработица – древняя и неоднократно опровергнутая страшилка. Когда, скажем, появились автоматизированные телефонные станции, все оплакивали бедных полюбившихся телефонисток, у которых это полезное, но бессердечное новшество грозило отнять работу. Однако снижение цен на телефонные услуги привело к огромному расширению рынка телефонии и в том числе к значительному росту количества телефонисток. Похожим образом в строительной отрасли после появления кранов, экскаваторов и прочей техники количество занятых выросло, а не уменьшилось по сравнению с теми временами, когда копали простыми лопатами. Да и вообще, если бы технологическая безработица могла служить объяснением прогрессирующего обнищания, то не только каждое технологическое новшество приводило бы к постоянной безработице, но со временем воздействие технологии ускорилось бы и обратило вспять любые уравнивающие тенденции к большей занятости, которые могут существовать на рынке. В вопросе о промышленной резервной армии мы до сих пор имели дело с тезисом Маркса о постоянном и длительном росте этой армии. Ниже мы рассмотрим другую его концепцию – циклическое повторение безработицы которая, наряду со все усиливающимися циклическими депрессиями, способна стать двигателем усиления нищеты и движения к пролетарской революции. Еще один марксистский довод в пользу неизбежности обнищания рабочего класса содержится в манифесте коммунистической партии. По мере развития техники и накопления капитала, сетовали Маркс и Энгельс, у трудящихся исчезают разнообразные умения Пролетариат принуждается к выполнению все более простых, монотонных и не требующих квалификации операций, и эта деквалификация снижает среднюю заработную плату. Этот шаткий довод представляется особенно легковесным в наши дни, когда леволиберальные друзья рабочего класса жалуются на прямо противоположное. В эпоху, когда все больше трудящихся переходят на высококвалифицированную работу, требующую владения компьютером и электроникой, что же будет с бедными, немолодыми, неквалифицированными работниками, которых прогресс оставляет позади? Еще один связанный с предыдущим довод Маркса апеллирует не столько к возрастающему обнищанию рабочего класса, сколько к его страданиям, которые возникают из-за роста, Отчуждение из-за монотонности и непривлекательности труда, порождаемых возрастающим применением машин. Хотя сам Маркс действительно говорит о таком, якобы ухудшающемся самочувствии рабочего класса, отчуждение у него, о чем мы уже подробно говорили выше, не имеет никакого отношения ни к субъективной психологии, ни к монотонности труда, а является всеобщим и неотъемлемым свойством и определяется как таковое существующей базовой системы обмена и разделения труда. Кроме того, оно проявляется в отделении индивидуума от человечества и природы, и преодолеть его должен и единственно способен коммунизм. Если отвлечься от эмпирического вопроса, насколько труд действительно становился более монотонным и противоположной тенденции, а именно освобождающего воздействия все более разнообразных потребностей, продуктов и занятий, то трудно представить, как и почему отчуждение должно значительно усиливаться со временем, и еще труднее представить, как это усиление сказывается на рабочем классе. Нет, причина страданий, подталкивающих к революции, должна быть осязаемой и объективной, очевидной для рабочего класса. В противном случае это не причина. Итак, Маркс настаивает на прогрессирующем обнищании пролетариата, и это его утверждение играет столь принципиальную роль, что вряд ли его можно назвать просто предсказанием, которое не оправдалось. Это предсказание является абсолютно необходимым условием якобы неизбежного тяготения рабочих к восстанию и свержению капитализма причиной тенденции, которая с развитием капитализма лишь постоянно усиливается. Однако для всех совершенно очевидно, что одним из самых заметных явлений полутора столетий, прошедших с момента рождения марксизма, стал непрерывный и впечатляющий рост реальной заработной платы и уровня жизни как самого рабочего класса, так и широких масс населения. Более того, в этот период мы наблюдаем самый впечатляющий рост индустриализации и уровня жизни за всю мировую историю. Наконец, и это особенно резко противоречит концепции Маркса, положение рабочего класса наиболее значительно улучшилось именно в развитых капиталистических странах Запада, в тех странах, которые по логике Маркса должны были явить самый наглядный пример прогрессирующего обнищания пролетариата. Каждый марксист сталкивается с этими безжалостными фактами, которые сами по себе полностью опровергают марксистскую схему. Как же марксисты решали эту труднейшую проблему? Некоторые марксисты, естественно, просто сбегали с корабля и либо громко объявляли о своем дезертирстве, либо тихо отходили в сторону. Как не без удивления отмечает Шумпетер, лишь немногие марксисты готовы занять смехотворную позицию и утверждать, что тенденция к снижению жизненного уровня рабочего класса наблюдается фактически. Как правило, марксисты пытались спасти свой общий тезис и всю теорию с помощью разнообразных подтасовок и уверток. Так, например, они утверждали, что глубинная тенденция к обнищанию сохраняется, но временно на столетие или на два, пересилена противодействующими факторами. Популярный, но нелепый ленинский ответ гласит, что западные рабочие обогатились за счет империалистической эксплуатации стран третьего мира, то есть в определенном смысле сами стали капиталистами международного масштаба. Но, во-первых, если угнетенные пролетарии Запада превратились в капиталистов, эксплуатирующих третий мир, то куда же подевалось неотвратимое убывание и вырождение капиталистического класса? Во-вторых, о полнейшей несуразности этой схемы свидетельствует тот факт, продемонстрированный во многих работах Бауэра, что большинство стран третьего мира, хотя и остаются бедными, но быстро развиваются и в последние десятилетия уровень жизни рабочих масс там постоянно растет. Но и это не все. Рост экономики и уровня жизни характерен именно для тех регионов и районов Третьего мира, скажем, для портовых городов, которые поддерживают наиболее тесные торговые и инвестиционные отношения с развитыми западными странами. А вот отдаленные области Третьего мира, еще не открытые для торговли с Западом, как раз и отстали в экономическом росте. Ни одно из этих обстоятельств не согласуется с образом западного мира, развивавшегося в этом столетии семимильными шагами якобы за счет того, что должно было бы привести к быстрому и сильному обнищанию и угнетению населения третьего мира. В дополнение к империализму марксисты указывали и другие факторы, временно прерывавшие неотвратимое обнищание. Особенно популярным вариантом примерно на рубеже 20 века, было завершение освоения фронтира на западе Соединенных Штатов. Фронтирный тезис в конце концов утратил популярность, когда само событие померкло в памяти, а уровень жизни рабочих неуклонно повышался. Однако этот тезис получил курьезное возрождение в нелепом стагнационном тезисе конца 1930-х годов, благодаря которому исчезновение фронтира и другие ошибочно выбранные факторы – Внезапно восстала из могилы после 40-летнего погребения и нанесло экономике неожиданный отложенный удар. Самой распространенной уверткой, несомненно, была подмена понятия предсказания. Перед лицом неопровержимой реальности марксисты признали, что Маркс на самом деле не имел в виду абсолютное обнищание, то есть безостановочное падение уровня жизни, а имел в виду, относительные доходы рабочих. Относительное, разумеется, в сравнении с уровнем жизни класса капиталистов. Именно это относительное, а не абсолютное обнищение якобы имел в виду Маркс, и так его теперь должны понимать марксисты. Как эмпирическое явление относительная бедность может иметь значение в разные периоды и в разных местах, а может его и не иметь, но как довод в данном случае чрезвычайно сомнительно. Совершенно очевидно, что уровень неравенства, скажем, в восточных деспотиях или в абсолютистской Франции эпохи Людовика XIV, был гораздо выше, чем при современном капитализме. И еще очевиднее, что нелепо полагаться на относительную бедность как на фактор, способный подтолкнуть рабочий класс к кровавой революции и свержению капиталистического строя. Если у рабочего одна яхта, то будет он поднимать восстание только из-за того, что у других по две или по три яхты. Или, если держаться ближе к реальности, станет ли рабочий, у которого два цветных телевизора, затевать революцию по той причине, что у Рокфеллера, Ли Якоки или Хью Хефнера более крупный телевизор в каждой комнате. Мы далеки, очень далеки от обнищания. Грядущий и неотвратимый гнев пролетариата в итоге обернулся фарсом. Однако даже вождь официального марксизма после Энгельса Карл Каутский в 1899 году, вынужденный признать, что уровень жизни рабочих все же растет, неохотно заявил, что Маркс на самом деле имел в виду лишь относительную бедность или, как называл ее Каутский, социальную бедность. Поскольку под социальной бедностью Каутский понимал не что иное, как зависть или жадность, ему пришлось выстроить следующее умозаключение. Если рабочие имеют пристойный доход, но видят, что другие получают больше, этого хватит, чтобы вызвать у рабочих зависть, способную подвигнуть их на восстание и свержение всего строя. Но как бы то ни было, гораздо более вероятно, что зависть скорее найдет выражение в политических шагах. Скажем, в требовании ввести прогрессивный подоходный налог или выделить государственные субсидии. Чем выльется в революционное разрушение всей системы. Нельзя, конечно, отрицать, что у Маркса есть места, где речь идет только об относительном обнищании рабочего класса и его зависти к более состоятельным слоям. Однако в целом у Маркса другая линия – стремление предсказать и подчеркнуть прогрессирующее абсолютное, реальное, объективное обнищание рабочего класса. Наконец, в самом ядре экономической теории Маркса имеется вопиющее и неразрешимое противоречие. Если капиталисты страдают от снижения нормы прибыли, а рабочие – от прогрессирующего обнищания – кто же выигрывает при дележе экономического пирога. В схеме Рикардо капиталисты тоже страдают от снижения нормы прибыли. Рабочие существуют на грани выживания, но по крайней мере одна группа присваивает все общественные блага. Это паразитический класс землевладельцев, высасывающий общественный продукт посредством земельной ренты. У Маркса землевладельцы исчезают поскольку включаются в класс капиталистов. Но как могут оба противостоящих класса проигрывать при развивающемся капитализме? Параграф 5. Законы движения. Часть 3. Циклические экономические кризисы. Заключительный вариант попыток Маркса доказать неизбежность пролетарской революции – тесно связан с концепцией абсолютного обнищания. Однако в этом варианте акцент поставлен не на устойчивой и всеобщей тенденции прогрессирующего обнищания и не на промышленной резервной армии, а на все более разрушительном воздействии периодически повторяющихся экономических кризисов и депрессий, которым сопутствует усиление обнищания и циклическая безработица. Сейчас мы перейдем к этой теории Маркса, или, скорее, к различным теориям циклов и кризисов, поскольку в его сочинениях содержится несколько очень непохожих и даже несовместимых версий. Возможно, Маркс в близком к отчаянию состоянии сознательно перепробовал несколько концепций, надеясь, что хоть одна из них подойдет. Недопотребление Главным вариантом теории циклов у Маркса было объяснение депрессии недопотреблением. Об этом ясно свидетельствуют нападки Маркса и Энгельса на закон Сея, а также на Рикарда, признававшего этот закон. Особенно подробно Маркс разбирает эту тему в работе «Теории прибавочной ценности», написана в 1861-1863 годах. Развитие капиталистического накопления и производства опережает потребительную способность эксплуатируемых рабочих, которые зарабатывают гораздо меньше ценности произведенного ими продукта. Рабочие не имеют возможности потреблять достаточно, покупая капиталистические продукты, а эксплуататоры-капиталисты, гораздо более заинтересованные в сбережении и накоплении, не компенсируют это недостаточное потребление. Поэтому Сей ошибался и на самом деле имеет место систематическое общее перепроизводство, когда объем продукции превышает потребительную способность масс. Как неоднократно повторяет Маркс, большинство людей, трудовое население, может расширять свое потребление лишь в очень ограниченных пределах. К доминирующей теме недопотребления Маркс возвращается в третьем томе «Капитала». При капитализме, пишет он, потребительная способность общества определена антагонистическими условиями распределения, которые сводят потребление основной массы населения к минимуму, колеблющемуся в очень узких пределах. Кроме того… Потребительная способность еще более ограничивается тенденцией к накоплению, жаждой наращивать капитал и получать более значительную прибавочную ценность. Поэтому рынок должен постоянно расширяться. Но когда производительные возможности расширяются, они вступают в противоречие с узким базисом, которым определены условия потребления. А еще в том же томе Маркс пишет. Главной причиной всех кризисов всегда остаются нищета и ограниченная потребительная способность масс, существующая вопреки стремлению развивать производительные силы до такой степени, что лишь абсолютное потребление общества ставит этому предел. Самый очевидный и несомненный дефект теории, объясняющий экономические кризисы недостаточным потреблением, состоит в том, что она берется объяснять чересчур многое. Но если потребительная способность масс никогда не бывает достаточной для покупки произведенного продукта и поддержания бизнеса на прибыльном уровне, то почему же нет перманентной депрессии? Почему бумы чередуются со спадами? Маркс и Энгельс явно чувствовали здесь проблему и поэтому видели необходимость как минимум в дополнительной теории. В третьем томе капитала Маркс, в дополнение ко всему перечисленному выше, признал, что кризисам могут предшествовать, по крайней мере, временные периоды подъема, когда заработная плата растет и рабочие получают более значительную долю продукта. Энгельс в антидюринге тоже сначала говорит, что крупномасштабное производство, которое охотится за потребителями по всему миру, ограничивает потребление масс у себя дома полуголодным минимумом и поэтому подрывает свой внутренний рынок. Но несколько ниже Энгельс, заявив, что недостаточное потребление масс является поэтому необходимым условием кризисов, все же признает, что эта концепция не позволяет объяснить, почему сейчас кризисы есть, а в прежние периоды их не было. Однако в то время, когда Энгельс писал предисловие к первому английскому изданию первого тома «Капитала», ему удалось найти удовлетворявшее его решение проблемы. «Если до 1867 года циклические подъемы и спады действительно преобладали», указывал он, «то теперь английская экономика увязла в перманентной депрессии». Каковы бы ни были второстепенные причины бумов, Сейчас бумом пришел конец, а перманентная депрессия вскоре возвестит пролетарскую революцию. Во всем море несостоятельных и самоуверенных марксистских предсказаний это было одно из самых абсурдных и, очевидно, неверных. Энгельс утверждал. Десятилетний цикл застоя, процветания, перепроизводства и кризиса, постоянно повторяющийся с 1826 по 1867 годы, кажется, действительно завершил свой путь. Но лишь за тем, чтобы повергнуть нас в трясину безнадежности, перманентной и хронической депрессии. Столь страстно ожидаемый период процветания не хочет наступать. Как только мы начинаем замечать симптомы, как будто свидетельствующие о его приближении, симптомы эти тотчас же опять исчезают. Между тем, Каждая наступающая зима все снова ставит перед нами великий вопрос – что делать с безработными? И несмотря на то, что число безработных с каждым годом растет, никто не может ответить на этот вопрос. И мы почти можем вычислить тот момент, когда безработные, потеряв терпение, возьмут свою судьбу в собственные руки. Однако в итоге оказалось, что процветание пришло в Англию гораздо раньше пролетарской революции. Так или иначе, недопотребление – это совершенно ложная концепция вне зависимости от того, используется она для объяснения периодических кризисов или перманентной депрессии. Прежде всего, сбережения не утекают из экономики. Они расходуются на жизненно важное вложение в ресурсы и средства производства. Что еще важнее, как и в любой нелепой теории, из общей картины совершенно выпадает система цен, и мы остаемся с такими монструозными агрегированными явлениями, как производство и потребление, которые противостоят друг другу. Но феномена перепроизводства попросту не существует. Бывает лишь производство, чрезмерное для той цены, которую готовы платить потребители и которая во время кризисов не покрывает издержек производителя. Но если мы признаем это, мы должны тогда понимать, чтобы уравновесить производство и потребление и ликвидировать проблему превышения предложения или запасов над спросом, нужно всего лишь позволить ценам снизиться. Как только это произойдет, предложение и спрос быстро уравновесятся, и убытки бизнеса окажутся лишь временными. На этой стадии аналитик должен задаться следующим вопросом. Почему бизнесмены, предприниматели в целом способные почти безошибочно прогнозировать спрос и цены, на сей раз повысили цены столь сильно, что терпят убытки, пытаясь продать продукт? Иными словами, почему бизнесмены сильно ошиблись в прогнозах, что обнаруживается в период экономического кризиса? Ни один из этих вопросов, конечно, не поднимается ни Марксом, ни другими сторонниками теории недопотребления, которые не дают себе труда принять в расчет ценовую систему. Кроме того, Маркс, подобно Смиту и Рикардо до него, не знает такого понятия, как предприниматель или функция предпринимательства. Наконец, хорошо известно, что кризисы, Вопреки тому, что внушает нам теория недопотребления, неизменно начинаются не в отраслях, производящих потребительские товары, а в отраслях, производящих средства производства. И как раз в тех, которые дальше всего от конечного потребителя. Реальная проблема, если ставить ее правильно, заключается не в слишком малом, а в слишком большом потреблении. Снижение нормы прибыли Вторая теория кризисов, хорошо заметная в третьем томе капитала, основана на марксистской концепции снижения нормы прибыли. Неукротимое стремление капиталистов к накоплению создает устойчивую тенденцию снижения нормы прибыли. В конце концов, когда прибыль падает ниже определенного уровня, рост капитала прекращается и начинается экономический кризис. Точно так же, как капитализм приводит к перепроизводству товаров сравнительно с потреблением, он создает чрезмерное накопление капитала. Прекращение капиталовложений приводит к рецессии в отраслях, производящих средства производства, а эта рецессия затем перерастает в общую депрессию. Хотя второе объяснение экономических кризисов имеет, по крайней мере, то достоинство, что называют причиной не непотребления, а отрасли, производящие средства производства, это все же мало помогает. Прежде всего, снижение нормы прибыли вновь выступает как закон очень долгосрочного упадка. Но почему оно должно приводить к конкретному экономическому коллапсу и тем более к циклическим сериям, бумов и спадов. Даже если норма прибыли снижается, почему бизнес должен прекращать капиталовложение и к тому же внезапно? Какими средствами можно установить этот неожиданно возникающий конечный поворотный пункт? Кроме того, даже если норма прибыли снижается, предположительно возрастающая масса сбереженного капитала вполне может увеличивать абсолютный объем совокупной прибыли. Таким образом, даже несмотря на снижение уровня прибыли, ничто не препятствует дальнейшему значительному вложению капитала. Далее, если бы Маркс даже смог указать, где находится тот конечный поворотный пункт, за которым следует резкий крах, то почему после этого должно наступать восстановление? Вот особенно уязвимое место концепции Маркса. В период кризиса Происходит резкое сокращение капитала. Капитальный знаменатель уменьшается, а норма прибыли по отношению ко всему вложенному капиталу, соответственно, возрастает. Этот процесс может вновь увеличить инвестиции и создать очередной бум. Однако очень мала вероятность того, что депрессия будет настолько сильной, что поглотит капитал и вместе с тем поднимет норму прибыли выше, чем предполагает постоянная тенденция падения нормы прибыли. И даже если начнется восстановление, почему за ним должен последовать мощный бум? Наконец, Маркс и Энгельс никак не объясняют, почему эти циклы или депрессии должны становиться все более интенсивными, все более широкими и глубокими, почему должны в конечном счете привести к перманентной депрессии и революции. В общем и целом объяснение цикличности снижением нормы прибыли является на редкость туманным и неубедительным. Непропорциональность Если говорить о концепции непропорциональности, то мы, или скорее сам Маркс, по сути возвращаемся к тому, с чего начали – к коммунизму, к желанию упразднить рынок и разделение труда. К рассуждениям на эту тему в капитале и теориях прибавочной ценности Маркс добавляет соображение, что кризисы неизбежно проистекают из рыночных процессов. С его точки зрения, эта проблема органически присуща рыночной экономике, и особенно экономике денежной, экономике непрямого обмена. Поскольку рынок якобы не имеет никакого координирующего механизма, производство и обмен, считал Маркс, Хаотичны, не согласованы и находятся в состоянии, которое он называл анархией производства. Бобер резюмирует Маркса так: Эта теория обращает внимание на нестыковки и диспропорции, доведенные до анархии конкуренции, на ошибочное нескоординированное действие множества индивидуальных капиталистов, на сложность множества элементов которые должны сочетаться друг с другом в этом невероятно сложном мире. И если совмещаются не по сознательному замыслу, то делают это лишь по чистой случайности. Это сравнимо с капризами ветра и погоды. Марксу было что возразить рекордианцам, представителям британской классической политэкономии его времени. «Мир действительно не предается неге в идеальном состоянии долгосрочного равновесия». Но Маркс проглядел именно то, чего не пожелали заметить и последователи Рикардо. Если бы они перевели взор со сказочного мира постоянной уравновешенности и взглянули на реальный мир рыночной экономики, перед ними предстала бы совсем иная картина. Они увидели бы то, что поняли Тюрго, французы, итальянцы и схоласты. Реальный рыночный мир далек от совершенства но тем не менее гармонично и динамично координируется двумя важнейшими элементами – ценовой системой, гибкость которой позволяет выравнивать колеблющиеся величины предложения и спроса, и предпринимателями, которые тоже выполняют задачу координации в силу постоянного стремления повышать прибыль и избегать убытков. Сосредоточив внимание на долгосрочном равновесии, Представители британской классической политэкономии устранили и ценовую систему реального мира, и важнейшую роль предпринимателей в рыночной экономике, а именно – способность успешно предвидеть перемены в изменчивом и непостоянном мире. Если же нет ценовой системы для обмена прав собственности на товары и услуги и нет капиталистов-предпринимателей, тогда производство, конечно, находится в состоянии анархии. Маркс считал также, что нескоординированность может приводить к чрезмерному накоплению капитала, и связал эту тему с предшествующим вариантом снижением нормы прибыли в попытке объяснить циклы и кризисы. Впоследствии некоторые экономисты, в частности русский марксист Туган Барановский, разработали на основе этих тезисов объяснение экономических циклов, которое было названо Теорией избыточных неденежных инвестиций. Маркс сознавал, что значительную роль в циклах и кризисах играет денежная и кредитная система. Кредит важен для централизации капитала. Он поощряет спекуляцию, усиливает кризис и убыстряет перепроизводство. Но признать банковский кредит первопричиной цикла Маркс не мог. Это противоречило бы его стремлению свалить вину за циклы и кризисы на силы, неотъемлемо присущие капиталистической рыночной экономике. Поэтому он считал необходимым отвергнуть любое возможное заявление денежной школы о первичной каузальной роли банковского кредита. «Поверхностность политической экономии», – пишет он в «Капитале», проявляется в том факте, что она рассматривает расширение и сжатие кредита которая является всего лишь симптомом периодических перемен в промышленном цикле, как причину этих перемен. Несмотря на нескрываемое презрение к Джону Стюарту Миллю, Маркс поневоле перешел на позицию фактического сторонника теории экономических циклов банковской школы Милля-Тука. Как мы видели, представители денежной школы сами были вынуждены присоединиться к этой позиции после явно неудачной попытки искоренить экономические циклы с помощью банковского акта Пиля 1844 года. В то время как все теоретики, мыслившие категориями банковской школы, были вынуждены признать, что наращивание денежной массы и кредита становилось необходимым условием циклических бумов, все они заявляли, что кредитные циклы были всего лишь пассивными отголосками неденежных циклов, чрезмерной или недостаточной торговли или спекуляции. Таким образом, неденежная теория циклов Милле проникла в ряды экономистов и побудила их, в том числе и Маркса, обвинять в повторении экономических циклов капиталистическую экономику. Оппозиция исчезнувшей денежной школы, понимание того, что деньги и кредит являются необходимым условием или даже причиной, все это было максимально близко к истине. Первоначальное убеждение, что расширение банковского кредитования искажает сигналы, идущие от рынка к предпринимателям, и тем самым создает цикл «бум-кризис», оставалось в забвении до тех пор, пока в 1912 году его не открыл или переоткрыл Людвиг фон Мизес Параграф 6. Заключение. Система Маркса Итак, на взгляд поверхностного наблюдателя Карл Маркс создал то, что представляется впечатляющей целостной системой, которая объясняет экономику, мировую историю и даже процессы мироздания. На деле, однако, он создал настоящий клубок заблуждений. Каждая узловая точка его теории непоправимо ошибочна, а оболочка, если воспользоваться подлинным марксистским термином, этой теории тоже представляет собой скопище заблуждений. Система Маркса рухнула и лежит в руинах. Оболочка марксистской теории прорвалась гораздо раньше, чем по предсказанию Маркса, должен был произойти крах капиталистической системы. Это творение отнюдь не было системой научных законов. Напротив, оно представляло собой сколоченную на скорую руку шаткую конструкцию, призванную послужить отчаянной, фанатичной и мессианской жажде упразднить разделение труда, ликвидировать человеческую индивидуальность, создать, якобы окончательный и неотвратимый коллективистский мировой порядок атеизированный вариант почтенной христианской ереси в 1960-е годы мессианские и романтически настроенные марксисты предпочитали резко отделять раннего маркса приятного идеалистического гуманиста от позднего маркса неприятного жесткого прото-сталинистского экономиста. Сегодня мы знаем, что для такого разграничения нет ни малейших оснований. С тех пор, как в 1840-х годах Маркс создал марксизм, был только один Маркс, будь то ранний или поздний. Есть веские основания считать, что Маркс оставался одним и тем же на протяжении всей сознательной жизни. С тех самых пор, когда он в период берлинской учебы писал безумные юношеские стихи, призывавшие ко всеобщему разрушению. На самом деле, человеколюбивый Маркс никак не извиняет позднейшего экономиста. Как раз наоборот, все ипостаси Маркса пропитаны одной и той же фанатичной и разрушительной мессианской верой в коммунизм. Можно с полным основанием считать все известные преступления коммунистов XX века – Ленина, Сталина, Мао и Пол Пота – логическим продолжением и воплощением сложившегося в XIX веке мировоззрения их наставника – Карла Маркса.